Суд графства Фарли, декабрь 2019 года. Они пребывают в суд по отдельности. Сначала Брай заранее, вероятно, чтобы избежать наплыва демонстрантов снаружи. Ее запавшие темные глаза смотрят прямо перед собой, голова опущена, словно в молитве. Эш убирает руку с ее плеча, и она съеживается на своем месте прямо напротив судьи. Последний раз я видела Брай и Элизабет несколько месяцев назад на печально известном празднике. Я помню, как смотрела на них и испытывала, как и всегда, когда речь шла об этих двоих, приступ зависти, как будто какой-то рыболовный крючок засел у меня в животе и тянул вверх. Дело не в том, что они говорили или как себя вели, как раз наоборот, в том, что им ничего не нужно было говорить в отношениях между ними царило спокойствие. абсолютная уверенность друг в друге. их дружба, словно делала их неуязвимыми. я никогда такого ни у кого не видела. проходит несколько минут, прежде чем двери снова открываются. все присутствующие оживляются, вытягивают шеи, когда в большой торжественный зал входит Элизабет. в нескольких шагах за ней следует Джек. она оглядывает помещение, в ы с м а т р и в а я кто пришел их поддержать. кивает паре знакомых. На мгновение ее взгляд останавливается на Брай и Эше. Выражение ее лица не меняется, она продолжает идти. Держится она потрясающе, безмолвно давая всем нам понять, что она безупречна, бесстрашна. Она занимает свое место на противоположной стороне от Брай. Соллиситор наклоняется к ней и что-то шепчет. Элизабет кивает, ее лицо б е с с т р а с т н о стоящая рядом со мной женщина, которую я несколько раз встречала возле школы, тихо произносит: «Печально все это, очень печально, не правда ли?» Она вздыхает, заканчивает копаться в своем телефоне, кладет его в карман пальто и снова поворачивается ко мне. Если честно, их дружба всегда казалась мне странной. Ну, то есть они же были такие разные. Я киваю и задаюсь вопросом: чувствует ли она тоже, что и я? Словно чего-то не хватает. словно за всеми сплетнями, за всей бессмысленной болтовнёй о школьных спектаклях и футбольной команде прячется острое желание ощутить единение, побыть вместе. х о ч е т ли она так же отчаянно, как и я, по-настоящему дружить с другой женщиной и быть для неё важной? Я слышала, что вчера один из этих демонстрантов едва не напал на э л и з а б е т Голос её звучит беспечно, в нём пробиваются нотки веселья. Телефон жужжит, и она достает его из кармана. Я снова поворачиваюсь туда, где будет происходить основное действие, и думаю: нет, только не она. Она этого не чувствует. Теперь, когда я сижу здесь, я понимаю, как глупо было завидовать Брай и Элизабет, потому что если такова цена настоящей дружбы, этот суд распавшиеся семьи, разрушенные судьбы, то оно того не стоит. Может быть, в итоге выигрыша оказываются женщины, подобные мне. Может быть, дистанция между нами защищает нас, помогает прятать свои раны и страхи, чтобы другие не причинили нам боль. Мы одинокие волчицы, идущие, насколько это возможно, своим путем.